На мои руки, на письмо все гуще, темно-розовый печальный пепел. Конверт взорван, скорее подпись. И рано. Это не Это О! И еще рана. На листочке снизу в правом углу расплывшаяся клякса сюда капнула. Я не выношу клякс, все равно от чернила не или от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 Запись 19. -я. Конспект. Бесконечно малое третьего порядка. Исподлобный. Через парапет. Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек. Или нет, нет, нет, не там. Позже, когда мы уже были с ней в каком-то затерянном уголке на дворе древнего дома, она сказала ⁇ Послезавтра ⁇ Это послезавтра сегодня. И все на крыльях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 Ей нужно, чтобы кто-то там думал. Она у меня. А мне нужна она. И что мне за дело до да ее нужно? Я не хочу быть чужими шторами. Не хочу и все. Сзади знакомая плюхающая, как положим, походка. Я уже не оглядываюсь. Знаю. С. Пойдет за мной до самых дверей